Глава пятая. «Нет, я в этом участвовать не хочу», — сказал Максим. «Ладно, еще поговорим затем. Сейчас уже поздно, пора нам по домам», — сказал Андрей. «Я же отскочил в сторону, я укрылся за деревом, чтобы не столкнуться с самим собой или тем, кто выдавал себя за меня самого. У меня получилось. Мое второе «я» из прошлого меня не заметило» пройдя прямо по асфальтированной дорожке. Я же осторожно двинулся следом. Мне очень нужно было именно это, куда он пойдет. Одна в подъезд, другая в подвал. Я к собственному ужасу не ошибся. Он остановился на площадке крыльца. Он посмотрел по сторонам. Он открыл дверь в подвал. Очень осторожно. Я двинулся за ним следом. Почему я понимал, что это сейчас мне дано? Что у меня есть шанс так сделать? Вот этого я не знал, но шел, но оказался в подвале. Да, он выбрал нашу дальнюю сарайку. Он скрылся за ее дверью. Чуть дыша, не чувствуя ног, я подошел ближе и сбоку. Было темно, несмотря на лампочку за спиной. Было сыро и приторно во рту. Только я видел то, как он разместился в углу, как он свернулся клубком, как он закрыл глаза. Мне нужно было уходить. Я двинулся назад, поднялся по лестнице вверх, толкнул дверь, но она оказалась заперта. Вот здесь у меня случился реальный приступ страха. Что случилось? Что пошло не так? Мне пришлось вернуться. Я бросился к ближнему вентиляционному отверстию. Оно было свободно. Я мог разглядеть фрагменты окружающего пространства. То, что находилось на задней стороне дома. Но вот пролезть через это отверстие я не мог. Мне было уже не одиннадцать лет. Меня охватило отчаяние. Я не знал, что мне делать. Поэтому просто уселся на деревянный настил, Прислонился спиной к чьей-то сарайке и закрыл глаза. Спустя неопределенное время я отключился. Сколько отсутствовал того, не помню, но меня разбудили громкие голоса. «Кто закрыл дверь в подвал? А если бы я был там?» «Нет, нужно найти, у кого из этих проходимцев есть ключи. Или я поменяю замки, за свой счет их поменяю». «Так меняйте, я что могу сделать?» Я попрошу, и они сознаются и отдадут. Вы так думаете, Иван Анатольевич? Это был голос Лидии Петровны. А Иваном Анатольевичем именовали старика-сантехника. Прилив свежего воздуха не давал мне усомниться в том, что в данный момент дверь открыта. И я, смело не имея никакой другой альтернативы, двинулся к двери. Видимо, они услышали мои шаги. Потому что реальность стало то, что их разговор, бывший к этому времени спокойным, прекратился. Я толкнул дверь, бывшую сейчас чуточку приоткрытой. Я не ошибся, передо мной были Иван Анатольевич и Лидия Петровна. «Здрасте», — проговорил я. Они не ответили. Они были шокированы, и точно что они не узнавали меня, они и не могли этого сделать. Только я в эти вот мгновения этого еще не догонял. от чего то виделось, что если знаю я их, то... Но естественность восприятия была на их стороне. Я же быстро бросился по лестнице с крыльца. «Эй, мужик, ну-ка стой, ты что это? Сейчас звоню в милицию!» Закричал мне след Иван Анатольевич. «Я же очень скоро завернул за угол дома». Я инстинктивно выбрал правильный путь, чтобы поскорее уйти от них и от тех проблем, которые я мог получить в данный момент. Нет, я еще не мог сопоставить все в полном объеме. Но я подсознательно чувствовал, мне лучше отсюда уйти. Иван Анатольевич бросился за мной. Нужно сказать, что был он не из робкого десятка. — Стой, тебе говорят, я тебя запомнил кричал мне вслед старик-сантехник. «Нужно немедленно звонить Петру Васильевичу!» — раздался голос Лидии Петровны. И в этот момент случилось должное сопоставление. «Петр Васильевич — это следователь, это тот, кому я в своем нынешнем положении и действии буду очень уж кстати». Ведь здесь и сейчас не 2021 год, а год 1983. Да, я находился в 1983 году и не знал, каким образом мне переместиться в будущее. Первое время из того, как я быстренько ретировался подальше от Ивана Анатольевича и Лидии Петровны, Я не думал об этом, но когда опасность миновала, я начал волноваться, ведь ничего не менялось, хотя я уже довольно далеко отошел от собственного дома, только по-прежнему видел своими глазами возвращенное прошлое. Москвичи и жигули, белевые веревки, некоторые из них не были просто веревками, а исполняли свою непосредственную роль. То есть наволочки и просто не под воздействием ночного прохладного ветерка. Никакого присутствия пластиковых окон, не появлялись нигде металлические двери, да и эти милые газоны вдоль подъездов, эти столики под открытым небом для игры в домино и шахматы, стол для настольного тенниса, не хватало лишь сетки, но достаточно. Не стоит продолжать. Тем более ночь успела вступить в свои права окончательно. Вокруг никого не было. Лишь двое человек попались мне навстречу на моем пути, который лежал кратчайшим путем, через хорошо знакомый микрорайон. Еще сто метров. Сейчас будет большая мусорка. Я вспомнил, я испытал от этого какое-то странное чувство восторга. Дальше я выйду к новым девятиэтажкам. За ними небольшой пустырь, за которым пять пятиэтажек, примыкающие к школе. На встречу мне появился третий человек. Это был молодой мужчина, который двигался не быстро, а очень быстро, так как будто он от кого-то убегал. Но я решил к нему обратиться, мне нужно было узнать время». Я не доверял своему телефону сейчас. Все же он представитель совсем иной эпохи. «Извините, извините меня, но скажите, сколько сейчас время?» Произнес я. Практически перегородив незнакомцу дорогу, он испугался. Ведь быстро двигаясь, он смотрел лишь себе под ноги. «Время? А, сейчас? Без пяти двенадцать». Ответил мне незнакомец. «Спасибо», — сказал я. «Почему мне пришло это в голову? Но ведь случилось же извне. Наверное, так и должно было быть в случае того, что и происходило со мной в течение истекших часов. Мне виделось, и вполне отчетливо, что полночь должна вернуть меня обратно в свое время. Сделать это так?» как когда-то уже было, но не со мной, а в одной слишком уж известной сказке. Незнакомец скрылся за поворотом, и за туч появилась луна. Я продолжал стоять на месте, смотрел на здание школы и ждал. Каково же было мое удивление, несмотря на подготовленное предчувствие, когда вокруг меня все изменилось, произошло быстро. Но все же были эти десять секунд, в течение которых исчезло сорок с лишним лет. Все сдвинулось, замигало, вспыхнуло белым и все. И мне тут же стало легче. Во-первых, я вернулся к себе самому, хотя в этом все же оставалось много сомнений. Во-вторых, и что виделось куда как важным, я немножко знал теперь действия фантастического механизма реального непостоянства временного пространства. Я закурил. Я медленно пошел дальше. Я старался не думать вовсе. Но, как ни сложно догадаться, в эту ночь это вряд ли было возможно. И я раз за разом возвращался к недавно пройденному. Я анализировал, размышлял, Мне нужен был алгоритм. К сожалению, я пока не знал всей изнанки, всех раскладов дела. Так или иначе, но я возвращался домой. Двигался я так, как будто был пьяным. Сам за собой отмечал это сходство, но ничего с этим поделать не мог. Да к тому же, вновь вокруг не было совершенно никого. Неважно, что изменилось время, по-прежнему пустота и тишина были моими единственными попутчиками. Да, стало значительно больше света, разных цветов, разбавляющих темноту рекламными вывесками и прочим тому подобным. У меня же в голове был туман, поглощающий все глубже, чем ближе я был к дому. Вот здесь, за перекрестком, многолюдная цивилизация теряла свою силу. Здесь все было слишком патриархальным и неспешным. Здесь и в куда более востребованное время суток народу бывает мало. А сейчас, сейчас, в доступной взгляду окрестности даже притихшие дома казались мне мертвыми. Из них всех Из всего того, что здесь есть, вообще изъяли какую-то важную деталь. И все это стало иным. Не таким, каким было, когда я держал свой путь в противоположном направлении. Но ведь и тогда я шел не с лучшим настроением, ведь уже тогда все успело случиться. Этот монстр в зеркале. Я остановился. Мне было тяжело двигаться. До дому еще нужно было пройти в полкилометра. Прямой отрезок, поворот и еще один прямой отрезок. Я отдыхал как минимум 10 минут, прислонившись к дереву. Лишь изредка по дороге, которая была от меня по левую руку, проносились автомобили. Эхо от их моторов долго висело в пространстве. Периодически напоминала о себе луна, чередуясь с черными тучами. Где-то значительно выше расположились звезды. И им точно не было никакого дела о том, что же происходит здесь. Что случилось с этим вот человеком, который стоит, стараясь прийти в себя, которому расстояние до родного крова кажется непреодолимым, Мне хотелось сесть. Мне думалось, что лучше уснуть прямо здесь. Возможно, что я так и поступил бы. Но увидел со стороны ближнего проулка на улице наименование которой забыл целую стаю бородячих собак. И они двигались ко мне. Их вожак торопился. Нужно было видеть мне самого себя со стороны, чтобы оценить собственное состояние. Меня затрясло, до меня дошло, что эти собаки появились здесь совсем не просто так. Осознание не успело достигнуть завершающей стадии, как я рванулся в сторону дома. Нужно ли говорить, что я бежал с такой скоростью, которую сам от себя не ожидал, не знал, что способен на это? Только даже при этом у меня не было никакой уверенности в том, что мне удастся спастись, ведь собаки мгновенно отреагировали на мое поведение. Они бросились следом за мной. И та солидная фора. Бывшая у меня изначально таяло буквально на глазах. Я этого не видел, не имел такой возможности, по самым простым причинам. Ведь любое лишнее движение замедлит. Но я это слышал, и, как на ни одного автомобиля не появлялось на дороге. Хотя могли ли они мне помочь? Думаю, что нет. А когда до заветной калитки оставалось не более ста метров, то я уже слышал, понимал, что собаки меня догнали, их дыхание и рычание. И вот здесь произошло неожиданно. Пришедшее мне на помощь, я не зря упомянул о автомобилях. Мне нужно сказать, что мой дом располагался на перекрестке. Я же бежал по прямой, по основной дороге. Только с дороги второстепенной... Вылетел автомобиль, я успел проскочить, а вот ближние из моих преследователей не успели, они попали под передок автомобиля. Но сначала раздался ляск тормозов, затем ужасный силой стук, а затем уже скулеж. Вожак и его ближний собрат отлетели на добрых тридцать метров. Остальные остановились и попятились назад. Я все это видел, уже находясь в безопасности. Меня защищала собственная ограда. Даже калитка, даже первая, не самая надежная дверь, стала настоящим спасением, а значит, что я сумел перевести дух. Стоял, не двигался. Прошло не менее пяти минут. У меня тряслись руки и ноги. Меня тошнило. Я кое-как заполз в дом и сразу упал на диван, не снимая обуви. То ли еще будет, то ли еще будет. Вот что крутилось у меня в голове. Вот что заставляло меня находиться в состоянии между жизнью и смертью. Хотя прямая смертельная угроза Все же миновало. Незамеченным мною остался момент, когда я отключился. Сколько я отсутствовал, тоже осталось неизвестным. Проснувшись, я смотрел в одну точку, стараясь хоть как-то сопоставить происходящее. Он хочет меня убить? Ему нужно меня убить? Нет. Или быть может? Но если да, то ему это не составит никакого труда. То, что было последним, эти псы. Почему ему не повторить это? Громко над моей головой тикали часы. Они же вгоняли меня в среду очень странных сомнений, во что-то невероятное. Мне виделось что никаких собак не было, что это был сон. И чем дальше погружался я в это монотонное тиканье часового механизма, тем явственнее осознавал, Я пришел домой раньше, я не заметил, как заснул. И вот тогда ко мне явились эти ужасные собаки, которых направил ко мне он, зная о том, что я сплю, что я делаю то же самое, что он сам. А значит, мы с ним в одном пространстве, в одной плоскости. Было ли или не было? Минуло несколько часов. Все плотнее и плотнее становился непроглядный туман. Буквально все для меня становилось абсолютно относительным. Середина ночи, а дальше еще много дней и ночей в состоянии нереальном, несуществующем. Я вновь принял положение лежа. Я подогнул ноги к животу, я сделал это так, как делал он. Долго не мог уснуть, пока мой мозг не отказался меня поддерживать. Ему нужен был отдых, и я, наконец-то, уснул. 1983 год «Как он выглядел?» — спросил Петр Васильевич. Лидия Петровна и Иван Анатольевич находились прямо перед ним, было восемь часов утра, было еще прохладно, потому что ночные тучи никуда не делись, потому что движение воздушных масс продолжало перемещать их в нужном направлении, совершенно не учитывая то, что же происходит где-то там внизу на земле. Ему лет сорок, наверное, начала Лидия Петровна. «Нет, ему больше паутинник точно есть», — вмешался Иван Анатольевич. «Давайте пока кто-нибудь один из вас», — сказал Петр Васильевич, который ощущал в самом себе странную двойственность, который мог бы и не приезжать, ведь оба дела, речь о похищении Андрея и пропаже мальчика Борис, были закрыты, а какой-то мужик, вышедший из подвала, что вообще в этом такого? Но вот этого такого, взятого в тексте в кавычки, было достаточно, потому что очень сильно засела в голове эта история, связанная с четырьмя подвалами, потому что не покидало ощущение того, что эта история следователю не по зубам, и вот это раздражало особенно, это не давало покоя. И, в общем, ему за пятьдесят лет, у него много седых волос, стрижка короткая, рост примерно, ну, чуть выше меня, среднего телосважения, он быстро двигался. Он бросился бежать от нас, — проговорил Иван Анатольевич. — Да, но это мне мало что дает, — прошептал Петр Васильевич. — Я не знаю как, но он мне показался похожим на Александра Петровича, папу Андрея. Я сначала подумал о том, что это он и есть, и голос, голос прям в точности, когда он сказал нам «Здрасте!» «Так, может, это и был Александр Петрович?» «Нет, ну, зачем? Да и зачем ему было бы от нас убегать?» сказала Лидия Петровна. «Интересненько», – проговорил Петр Васильевич. «А пойдемте, зайдем к Александру Петровичу». Надеюсь на то, что сегодня выходной, что родители Андрея дома», — добавил он. Петр Васильевич находился впереди. За ним следом двинулись Лидия Петровна и Иван Анатольевич. Благо, идти было совсем недалеко. Ведь разговор между ними происходил возле подъезда, в котором жил Андрей, частью которого была та самая дверь в подвал. «А эти подземные проходы?» что их до сих пор никто не ликвидировал. Вы же, товарищ милиционер, говорили об этом. Проговорил Иван Анатольевич. Случилось, когда Петр Васильевич остановился возле двери в квартиру, смотрел на номер квартиры, состоящий из двух семерок, думая о том, что даже в этом ведь что-то может быть. Средств не выделили, посчитали, что пока эта погода никакой не делает. Должны были отправить предписание в жилищную организацию, чтоб они это осуществили своими силами. Спокойно и обстоятельно ответил Петр Васильевич. Ну, если эти наши, то ждать исполнения можно будет ровно до второго пришествия. Засмеялся Иван Анатольевич. От него самую малость несло принятием спиртного, смешанного с крепким папиросным дымом типа Беломор-канал. Звонок напомнил о себе дважды. Только после этого за дверью послушались шаги. Прошло еще с десяток секунд. Дверь отворилась. — Здравствуйте, Ольга Васильевна. Вы, может, меня помнить? – проговорил Петр Васильевич. — Да, конечно. Что-то случилось? — ответила мама Андрея. — Нет, ничего. Но скажите, ваш муж дома? — Да, сейчас позову. Но Ольга Васильевна не успела этого сделать. Поскольку Александр Петрович появился за спиной жены самостоятельно. — Здравствуйте, Петр Васильевич, чем могу вам помочь? — произнес Александр Петрович. — Ну вот, что ты, ничего он не похож, — не удержался Иван Анатольевич, обратившись к Лидии Петровне. — А я и не говорил о полном сходстве. Я говорил о том, что много общего, — отреагировала Лидия Петровна. Мама и папа Андрея стояли, ничего не понимая. Сам Андрей осторожно выглядывал с кухни, которая находилась прямо по курсу от входной двери. Рядом с Андреем находился его младший брат, которого звали Алексей. «Так что произошло?» – спросил Александр Петрович. «Вы меня извините, но вы вчера вечером были дома?» – спросил Петр Васильевич у папы Андрея. «Да, я приехал со службы в половине девятого, даже не стал машину ставить в гараж» а затем на улицу не выходили? Нет, а что все же случилось? Появился человек, как бы сказать, который связан с этими подвалами. Как я понимаю, тот человек совершенно чужой. И скорее, что причастный ко всему этому, произнес милиционер, сделал паузу, потому что увидел, как возле крыльца подъезда остановился милицейский автомобиль. Петр Васильевич оглянулся на звук тормозов. Обе двери в подъезд были открыты настежь, а дверь квартиры родителя Андрея располагалась прямо. Поднявшись по первому лестничному пролету, будешь напротив двери с цифрами 77. Странно. Пробормотал Петр Васильевич. «Извините, мне нужно на минутку». Добавил он и пошел в обратном направлении. На встречу к сотруднику в милицейской форме, который явно явился по душу Петра Васильевича. Сергей, что случилось? Спросил Петр Васильевич. Петр Васильевич, тебя кречтов срочно требует, аж поехали, хотя не знаю, как лучше, проговорил тот, кого звали Сергеем. Что-то я тебя не пойму. Что значит это как лучше? Ну, ты же как-то уже узнал, уже здесь находишься. Невнятно проговорил Сергей. Говори, ничего не пойму. Здесь, в соседнем доме, как я уже сориентировался, 38-1 этот дом, квартира, кажется, 14. Поздно вечером, вчера пропала молодая девушка. Пошла в подвал, мать отправила зачем-то, и девушка не вернулась. В подвале нет. Только вот, помнишь, как и тогда, ключи от дверей, Подвал. Ее мать нашла внизу, неподалеку от входной двери на деревянном пау. Следов какой-то борьбы, там что-то, как говорит мать и соседи, ничего нет. «Кажется, или четырнадцатая квартира?» Переспросил Петр Васильевич. «Да, четырнадцатая, вроде точно говорю», — сказал Сергей. «Вот оно что. Значит, это он. И он вышел один, вышел из соседнего дома». Как он узнал, что там была открыта дверь? Если был поздний вечер, ему ее кто-то открыл? Проговорил, разговаривая сам с собой и с Сергеем одновременно Петр Васильевич. Кто он? — спросил Сергей. Серега, ты давай в отделение доложи того что я уже на месте, что через час, через полтора часа буду у него. Он ведь явно по этому делу. Хорошо, как скажешь. Неуверенно озвучил Сергей, пожал Петру Васильевичу руку, пошел к автомобилю, которым управлял сам, потому что больше никого в авто не было. Петр Васильевич вернулся назад. Все присутствующие поняли, что что-то произошло, поэтому ожидали от милиционера слов. Ведь по выражению его лица, а даже по его движениям, нельзя было ошибиться в том, что разговор с коллегой был совсем уж не праздным. «Он этот из подвала что-то сделал?» — не удержалась Лидия Петровна. «Похоже на то. А вам огромное спасибо за бдительность, за то, что сообщили», — ответил Петр Васильевич. «Так вы скажите нам, мы здесь что-то-нибудь», — выговорился Иван Анатольевич. «Неужели опять пропал ребенок?» — с ужасом в голосе проговорила мама Андрея. «Нет, не ребенок, а молодая девушка в соседнем доме», — ответил Петр Васильевич. «Господи, да что же это такое?» — произнесла Лидия Петровна. ли мистика какая-то и только», — вымолвил Иван Анатольевич. «Нет, не мистика. Вы сами видели представителя этой мистики. Он с руками и с ногами» и даже чем-то оказался похож на Александра Петровича. — Извините, конечно, — отреагировал Петр Васильевич. — Нет, я точно в никакие подвалы не ходил, — проговорил папа Андрея. Ему что, естественно, было сейчас не по себе. Ведь его приняли за предполагаемого преступника. — Не переживайте, мы разберемся во всем, — сказал Петр Васильевич, прозвучало спокойно и доверительно с интонацией, в которой не было никакого скрытого намека. «Извините, мне нужно сейчас в соседний дом встретиться с мамой пропавшей», сказал Петр Васильевич и двинулся вниз по лестнице. «Так нужна будет моя помощь», не унимался Иван Анатольевич, следуя за милиционером. «Конечно, все, что можно. Все и любое то, что говорят люди, что они, может, видели». Ответил Ивану Анатольевичу Петр Васильевич. Испомню я, постараюсь, говорил в спину следователю Иван Анатольевич.